Глава пятая Попутный ветер Живали мы прежде всего, не зная латыни, гораздо обильнее, чем мы живем ныне. Антиох Дмитриевич Кантимир Москва подпускала к себе не быстро. Поначалу прикидывалась не державным Третьим Римом, а деревней. Избишки, домишки, околицы, поля перелески. Алешка, никогда в стольном граде не бывавший, извертелся на тележке, высматривая что-нибудь дивное или величавое. Но ничего такого не было. Ну и сник, заклевал носом, сам не заметил, как снова уснул. И прямо туда, в морочное сонное видение, где снова крутилась и булькала черная вода, ударили колокола. Все сорок сороков созывавших московских жителей к вечерней молитве. Лешка глаза открыл. Матушки Светы! Башня белокаменная, а громадная зев раскрыла. И кони прямо туда, в каменную пасть едут. Это Викентий с сыном Уже в Сретенские ворота въезжали, а за ними Белый город. Настоящая, исконная Москва, величайшая в мире столица деревня. Не потому что захолустная, а потому что почти вся сплошь деревянная, сосновая до да еловая, дубовая да ясеневая. Бревенчатые дома никакие в селах ставят. Большущие. Нарядные, с затеянными крыльцами, с червленными крышами, с балясиными наличниками, с строверхими заборами, над которыми по сентябрьскому времени качаются ветки с красными и желтыми яблоками. По низ заборов, где хоть немного землицы есть, осенние цветы, золотые шары, а по верху и слева и справа такие же золотые шары колоколин. «Вот она, Москва», — горделиво сказал отец, будто это он сам все сие пышнолепие выстроил. Ныне князь Василий Васильевич Голицын три тысячи каменных палат возвел. «То-то с прекрасный. Скоро сам увидишь. И Академия, куда едем, тоже каменного возведения». Настроение у папа переменилось. Устраивалось все так, что грех унывать, только Господа гневить. Сын пристроен, как мечталось, это главное. А что расставаться надо? И может навсегда? То это лишь по-глупому, по-земному так говорится. У Бога, кого любишь, того не потеряешь, ибо истинная любовь вечна и нетленна. Оживленно он стал рассказывать, что Москва своим прекрасным, любезным строением уподобна срезу древесного ствола. Лишь временные кольца на ней не годовые, а вековые. Сердцевина — Кремль. А далее Китай-город, Белый город, Земляной город и Шершавый корой, Стрелецкие, Емские да прочие слободы. Вот Давиче ты спал, Сухаревскую проезжали — где стрельцы полковника Лаврентия Сухарева живут. Пусто там, одни бабы с детишками, потому что Лаврентий свой полк раньше всех к троице увел. Будет теперь в силе. Но большие мысли вроде этой тут же вытеснялись малыми, сиючастными. «Эх, надо было в кисельную слободу завернуть, полакомить тебя напоследок». «Ох, клюквенный киселек там хорош, а смородины, а еще извинные ягоды, но лучше всего гороховый, это всем киселям царь!» Очень священник расстроился, что не угостил сына гороховым киселем и сам не отведал. Стал даже коней останавливать, не повернуть ли? «Но это надо снова через ворота ехать», а проезд на тележке — алтын. И потом поди-ко развернись, когда такая толковища. И пешие, и конные, и повозки, и коломаги. Не Аникеева, Москва. Миновали звонари, где лучшие на свете колокола льют. Потом пушкари, где медный и бронзовый огневой наряд для государевого войска делают. А там и зубчатая китайская стена показалась. Ехать оставалось всего ничего, одна Никольская улица, и отец Викентий похватился. За пустыми разговорами не успел про самое важное рассказать. Про Академию-то. Заторопился, сколько успеется. Преученнейшая Элина Греческая Академия получила привилей. Серечь Государева учреждения тому два года. Дело новое, небывалое, нужное. Готовить для казенной службы грамотных и сведущих дьяков, а для церкви – просвещенных служителей, кто ведает и греческий язык, и латинский, и старославянский, а также многие прочие науки, каким в европейских университетумах и коллегиумах обучают. А в ученики берут неслыханное дело, отроков и в юноши всякого звания. Есть княжьи дети, есть дворяне, но и поповичи, и посадские, и число сих счастливцев всего лишь сто человек. Вот какая великая честь выпала Алёше, вот какая удача, милостью благодетеля Лариона Михайловича. До этого место Лёшка слушал очень внимательно, но когда тятя перешел на описание наук, которыми в Академии просвещают школяров, малость отвлекся. Здесь постигнешь ты богословие, аристотелеву физику, равно как и семь свободных искусств, грамматику, риторику, диалектику, арифметику, геометрию, астрономию и музыку. Восклицал отец Викентий, то и дело давясь кашлем. Алешка прикидывал, кем лучше быть, государевым диаком или архиереем? На меньшее целить расчету не было.